Глава девятая «Если сорвется вызов зимний, то это значит, что у имперской семьи есть к тебе какие-то претензии», – бормочет Боря. «Едем домой». Я развалился на заднем сидении. Меня сбоку своим телом поддерживает и убаюкивает одна из девочек моей охраны. Валькирии несут службу. Все в мой лимузин втиснулись. Александр со мной, он на переднем сиденье расположился, отдав заботу обо мне нашим боевым дамам. «Почему ты решил, что встреча, назначенная на сегодняшний вечер, должна сорваться?» – спрашиваю его я. – «С чего бы?» «Да перенервничали власть имущие сильно!» – отвечает Искин. «А тут ты, вернее мы, с арены по докладам охранки, с мечом-артефактом в руках выходили. Как думаешь, меч императора, которым всем всегда в древности правители российские пугали?» заставит уважать того, кто спокойно, без изолирующих артефактов, голыми руками за него держится, а? И такого господина, хоть вроде как и мирного почти, приглашать себе в гости, не зная, чего от него можно ожидать. В общем, я бы на месте императрицы повременил с личным приемом, сославшись, скажем, на недомогание. Но мы скоро об этом узнаем. «Да?» – удивляюсь я. «Елизавета и ее отец!» – говорит буря Думаю, что господин премьер-министр уже сейчас вырабатывает исчерпывающие инструкции, как им с тобой себя вести. У них есть козыри, и главный козырь твои родные. А все они, считай, сейчас плотно зависят от расположения к ним императорской семьи. В домских делах наши родственники пока не участвуют. У дедушки и твоего отца и вовсе в ближайшее время ритуалы запланированы, которые могут дать возможность им стать вернее, принять, права великих князей, примерив на себя фамилии аристократских семей, давно канувших в небытие. «Но с этим же мы разобрались почти», — напоминаю я. «Да, но стоит посетить, напоминаю тебе, государственный музей и проведать, так сказать, пилотское кресло, а для всех трон первых императоров», — отвечает Искин. «А наш в московской усадьбе не подойдет разве?» — удивляюсь я. «Подойдет. Но не хочешь же ты из-за этого в Москву специально ехать?» Задает вопрос Боря. «Нет? А потому сегодня, или на крайний случай завтра, поедем погуляем по городу, около Государственного музея. Времени немного, эта прогулка не займет. И, конечно, планируем поездку к родителям. Где там твой отец собирается ритуал проводить?» Уточняет у меня Искин. «Так он вроде с мамой вообще в Питер собирался переезжать» вспоминаю я. А вот насчет деда не скажу. Как бы в Крым не пришлось лететь. Он там с бабушкой и правнуком окончательно прижился. Отличный вариант, говорит Искин. Отдохнете, а Алекс твой с родными пообщается. Ему есть что обсудить со своим дедом. Он на полном серьезе собирается оформить свои отношения с Таей. А то и вовсе, как твой братец Костя, еще и твоих охранительниц прихватить себе в жены. С него станется. Ехать недалеко, но я на нерве. Как-то быстро спекся. Тем более меня так нежно поддерживают приятные объятия прекрасной дамы. Сегодня отдыхаем. Воскресенье. Выходной. Но вот в планах у меня пока что не отдых. Сегодня у нас подготовка к поездке на прием к императрице. На личный прием. И ждем, какие новости мои девочки-помощницы привезут. Устал. Перенервничал. Заснул после того, как в ванной меня девочки всего в горячей воде распарили. Я ни на что не обращаю внимания. Прелести их меня не волнуют. Вымотался. Эмоционально почти перегорел. Очнулся ближе к вечеру. Время далеко уже за полдень. И что интересно, сам проснулся. Специально меня никто не собирался, видно, будить. Боря, на страже моего состояния. Стоило только продрать глаза как он тут же пристал со своим докладом ну и наделали мы дел даже мой электронный друг в сильном взволнованном судя по звучащим интонациям в его голосе состоянии пребывает таким испуганным он мне еще никогда доклад после сна не делал послушаем значит что то точно серьезное нас касающееся случилось в питере аресты вовсю идут шерстят весь клан хаванских они вроде как нейтралами были но более склонным к оппозиции», – рассказывает последние новости Боря. «А тут артефакт времен основания империи засветили. Да мало того, что засветили, так еще и попытались им воспользоваться. А на минуточку, этот артефакт всегда считался утраченным. Это раз. А второе, им мог пользоваться только император. Только. Женщинам же он не подвластен». Клан ушьет попытку государственного переворота. Мы это с тобой предугадывали в наших раздумьях о том, что могло случиться после вашей дуэли на главном ристалище страны. Гребенка мелкой проходят по клану. По принципу всех согнать в застенки, а потом уже со всеми им вдумчиво разбираться, определяя, кто в чем виноват перед страной и лично перед императорской семьей. Все же трибуны разрушены были во время поединка аккурат там, где располагалась вип-зона. А это обычное место, где императрица сидит, когда она приезжала смотреть бои на арене. И ведь тебя словно специально так поставили, чтобы трибуна эта находилась за твоей спиной. Идут нешуточные разборки. Елизавета еще нет, не вернулась. У родителя своего находится по докладу Таи. Но вот твоя телохранительница много интересного рассказала своему любимому. Подслушал их разговор. Она, кстати, прямо рвется к тебе на прием. Остановил ее только тот факт, что ты спишь. Реально спишь. Что по приему? Мы сегодня в зимний поедем? Задаю я ему главный вопрос, который больше всего на данный момент меня волнует. Конкретики пока нет, отвечает Боря. Но от Елизаветы пришла команда по телефону. Готовить тебя для поездки в зимнюю резиденцию императрицы ближе к полуночи. Все же это будет, если будет. Личный прием. Приватный, без посторонних как глаз, так и ушей. Но для нас это особо ничего не меняет. Любая поездка к правителю империи – это смесь требований этикетом, догм и правил. Раньше тебя воспринимали все как веселую зверушку неведомую, хитрую игрушку, которая еще и петь умеет. А вот теперь рассматривает на полном серьезе, как сильного политического игрока. «Одна пожарская около тебя о многом знающим людям говорит, а тут ситуация с Хованскими и твое участие в нем. А главное – появление великого артефакта древности, ну и его последующее исчезновение. Трясутся все. Был бы ты один, удавили бы просто, да и все. Но вот задача. Семья-то твоя все больше силы набирает. Вначале Константин. Потом братья твои старшие, Вася с Геной. Мама твоя и ее деятельность в империи у всех на слуху. Твои песни, опять же. Ну и непонятности с распределением сил в Госдуме. Да и твои родственники теперь там имеют серьезный процент голосов. С таким семейством опасно ссориться. Да и ты еще повода как такового не давал. И, конечно, меч-артефакт древний, семейный. Считай реликвия, который то появился то вот опять исчез, и никто его найти никак не может. К тебе с расспросами по этому поводу, а бы кого не пошлешь, а то возьмешь и точно пошлешь. Считаю, если и состоится сегодня этот полуночный прием, то этот вопрос и будут мусолить царственные дамы. А пока что пройдемся по тем новостям, что удалось узнать как из рассказа Таи своему любимому, так и то, что сумел я нарыть через интернет в закрытом доступе спецслужб. Первое и основное – теперь стал непонятен статус огромного клана Хаванских. Их глава арестован и обвинен, считай, в госизмене. Наследник его погиб. Их активы еще не заморожены, но к этому решению рано или поздно придется прибегнуть правящей верхушке империи. Слишком большие активы сконцентрированы в руках одного клана. Напомню, клана родственников императорской семьи. Но это уже никого не спасет. За попытку госпереворота и использование древнего артефакта и укрывания его. Тюрьма, а то и колесование с четвертованием, несмотря на былые заслуги. Столько столетий укрывательства древнего артефакта клану Хованских не простят. И поверь, теперь будут рыть в направлении того, а как этот артефакт попал в руки владельцам клана. Как? Ну и почему именно сейчас они его засветили, скажем честно, в не очень-то и серьезном поединке? И против кого? Против полного пустышки? Почему? Слишком много вопросов в главе клана. Благо он жив и могут ему развязать язык по полной. И поверь, так и сделают. Результаты, конечно, расследования будут знать единицы в стране. Но кто должен по статусу, узнает всю подноготную всего происходящего. И копать станут серьезно, до древних времен докопаются. А там всякого, я уверен, накручено в истории клана. Но меня волнует другое. И что? Слушаю я его. Ну да, интересно события разворачиваются. Да и правда, чего это Николаю такой артефакт против меня дали использовать? Странно все это. Точно были они, видно, уверены, что этот бой и императрица, и наследница лично захотят посмотреть. Но чем не вариант с помощью древнего артефакта покончить с семьей правителей Империи? Да уж, интересно. А Боря, между тем, продолжал излагать мне свои соображения по поводу всего происходящего вокруг нас. «Меня волнует наш выигрыш. Не кинут ли они нас с ним?» — говорит неожиданно Боря. «Не понял», — реально удивляюсь я. «А чего ты не понял?» — хмык от Искина. Тая едва кипятком не писает, вместе, кстати, с остальными выходцами из Афганистана. Азиза названивает Тае, рада безумно твоей победе. И пофиг ей на древний меч и на то, что клану твоего противника Амба приходит. Ее волнует только доступ на твой теперь по праву остров. Вот чувствую, новые начнутся выкрутасы вокруг нас. Подковерные игры устроят, но теперь уже точно связаны с нами и твоей недвижимостью. И напомню, 200 лямов каждый год Афганистан платил клану Хованских лишь за то, чтобы его псевдоученые-богословы имели доступ в дворцовую часть острова, где расположены древние развалины дворца бывших владетелей архипелага. Ну, не развалин, но что там древний дворец? Это факт. Отмахиваюсь мысленно. Нам сейчас бы с императрицей лично все утрясти, говорю я. «Успокоится все, тут можно и на остров слетать». «Говоришь, Азиза вся из себя из-за него?» «Ага», — довольным голосом отвечает Боря. «Тогда и с транспортом проблем не будет», — усмехаюсь я. «Точно дирижабль нам отдадут под эти цели. С комфортом долетим». «А что тут будет твориться? Меня лично мало волнует и касается. Если даже наследница затребует под себя развлекательный центр, ну и ладно». Пускай платят хорошо, и скинем тогда этот чемодан без ручки. Конечно, актив серьезный, но, скажем честно, нам его самим не потянуть. «Лиза бы смогла», — намекает Боря. «Вот сама тогда и будет объясняться с имперской канцелярией. Злюсь я. А меня не дергать, я устал от всего. Как бы еще от этой академии избавиться? Вообще бы хорошо было. Я в любой школе спокойно могу образование получить». Причем ты мне поможешь с оценками. Но ведь императрице почему-то захотелось именно в магическую школу меня сунуть. У нее какие-то свои резоны, соглашается со мной Боря. О которых мы не знаем. Но да, в принципе, план на ближайшее время мне нравится. Твой отец и дед и их ритуалы. Домой слетаем и в Крым. Нормально. Потом на остров махнем. Сами. Максимум, кого с собой возьмем, это Таю. Ну и валькирий, если, конечно, Саня сразу по примеру твоего брата, свадьбу общую не устроит. Все возможно. Тогда точно в одного двинем. Лизу тут в столице оставлять надо, с нашими активами расширенными разбираться. Так и поступим. На острове нам все равно ничего не угрожает, людей там нет. А с тем, чем, я думаю, мы там можем столкнуться и сами разберемся. Никто нам в этих делах не помощник. На дирижабле есть экипаж. Их услугами и пользоваться будем. Тем более, они и так все к клану нашей семьи относятся. К клану твоего брата. Хоть какая-то разница. А сейчас вставай. Тая ждет. Да и готовиться нужно к приему. Вдруг все же не отменят его ее величество? Не отменила. Скромный ужин. Елизавета так дома и не появилась. За столом ухаживает за мной Тая. Неспешно поглощаем неплохо приготовленную рыбу под белое вино. Александр за дверью. Что интересно, при нашем с его подругой разговоре не присутствует. Готовит транспорт поездки по ночному Петербургу. Я счастлива, что могу быть полезной своей родине. И уверена, что наши страны теперь уже навсегда будут как родные сестры. Всегда вместе. Тая, говорю я, давай без предисловий. Чего ты хочешь? Азиза хотела с тобой переговорить, да разволновалась сильно. Отвечает моя телохранительница. И что-то у нее там с преждевременными родами случилось. Но все обошлось, слава Всевышнему. Мне поручено передать тебе просьбу султана моей родины. Не отдавай никому этот остров. Не продавай, кто бы сколько денег за него не предлагал. А вашему султану? Он сам его выкупить у меня не хочет? Уточняю, я у нее. Очень хочет. Но этого не допустит ваша имперская безопасность. А вот клану своего брата передать можешь. Но и то не стоит этого делать. Почему? Удивляюсь я. Султанат деньги жжет буквально на обследование острова, а я вроде как сейчас и навсегда с тобой и с твоей семьей клятвой навеки связана. Дай Алекс в курсе, что он мне предложение сделал, хмыкаю. Я даже в курсе, что ты в положении находишься, говорю я, шарашенным моим признанием девушки. «И да, благословляю. Совет да любовь. Я вам про это и раньше говорил. Но теперь уже он зовет тебя замуж официально?» Кивает. «Ну и отлично. А по острову скажешь Азизе, что я собираюсь лично туда наведаться. Вопрос, на чем мне туда попасть?» Улыбается в ответ, понимая мою задумку. «Летательный аппарат нам предоставят». «Нам?» Поднимаю я бровь вверх. А я тебя одного туда не отпущу. Туда только под моим приглядом. Там и так все эти тысячелетия непонятно, что творилось. Не хватало еще, чтобы и ты в переплет там по неопытности попал. Поверь, я уж точно полечу. И моя помощь лишней не будет. Киваю. Да уж, возможности своей телохранительницы я оценить еще ранее смог. Планируем, соглашаюсь я. На тебе, Азиза. Надо, пускай звонит. Переговорим. Ты лучше скажи, чего там так долго разбирается с нашим новым активом Елизавета? И не звонит же? Почему? Звонила, отвечает она. Встреча сегодня в силе. В зимний едем. Она нас там ждать будет. По развлекательному центру юристы работают. Сходу Лиза хочет и аудит запустить. Отец ее с людьми поможет. А так заведение работает в штатном порядке, словно и смены собственника не было. Остальное, что происходит с бывшими владельцами заведения и их кланом, нас не касается. И улыбается. «Ну и ладно», — говорю я. «А теперь одеваться и на выезд. Надеюсь, что к вечеру ее величество будет уставшей, расслабленной, а главное — доброй». Увы, добрым в этот поздний вечер не был никто, даже умная и уравновешенная Елизавета. Встречала она нашу машину прямо на воротах въезда в дворцовый комплекс. «Подвигайся!» Усаживается она рядом со мной на заднее сиденье. И уже Алексу. «Двигай вон к тому освещенному крыльцу. Но аккуратно. Время до приема еще есть». И уже переключает свое внимание на меня. «Тебя ждут. Чего конкретно хотят? Непонятно». Я тут целую битву выдержала против наследницы Ольги. «У нее идея фикс. Отжать мое заведение». Не отдам. И ты, предупреждаю тебя, не соглашайся ни на что. Просто все вали на меня. Мол, я у тебя вопросами развлекательного центра теперь занимаюсь. Поверь, этот актив выпускать из своих рук нам нельзя. Сколько бы сейчас нам не пообещала заплатить в будущем за центр императрица. В любом случае мы будем в проигрыше. Большом, в существенном проигрыше. Да и денег свободных у Ее Величества сейчас в наличии нет. Нет таких денег. Уж то-что, -что, а это я точно знаю. Конечно, в голове у меня отмечается Боря. Дочь премьер-министра империи и не знать о состоянии финансов в стране. Глупо было бы. Но я все же считаю, что для тебя сам этот актив слишком токсичен. Проще сбросить его. Мнусь. Хочет, пускай занимается сама. Меньше меня доставать будет, отвечаю я, имея в виду Елизавету. Тогда точно ее откинуть от себя никак не получится. За такой актив она вцепится и руками, и ногами. А без тебя он уж точно не ее будет. и метит, говорит Боря. Она и раньше метила. Удивил, отвечаю я. Ничего у силовиков по ситуации в стране и в столице не нарыл нового? Все, как и говорил. Сработали СБшники чисто. Вся верхушка клана и основных родов. По тюрьмам, ну и по домам сидят в ошейниках поиска. Не сбегут. Даже из дома без разрешения опеки и надзора им не выйти.